золотой поток дивидендов. И тупой ответ существует. Эффективный рынок – это когда цена акций равна текущей рыночной оценке потока будущих дивидендов. Теория утверждает, что ценность акций в будущих дивидендах, которые выплатит компания-эмитент. Если компания выплачивает D денег на акцию, а безрисковая ставка R, тогда стоимость постоянного потока дивидендов равна D, поделенному на R. А если дивы постоянно растут со скоростью g% в год, тогда приведенная стоимость потока равна d поделенная на r-g. Но это если рост выше, чем ставка дисконтирования. Мои маленькие слушатели уже догадались, что это просто-напросто сумма геометрической прогрессии. Это простая, но неплохая модель. Цена акций как сумма всех ожидаемых в будущем дивидендов. Если вы ждете, что дивиденды будут расти, Г высокая или растущая, тогда цена акций будет высока, знаменатель у дроби уменьшится. Если вы ждете, что в будущем с дивами будет туго, тогда цена по отношению к нынешнему дивиденду будет низкой. Вот о чем говорит теория эффективного рынка. А как оно работает на практике? Была такая компания First Federal Financial, ипотечный брокер. Это было в декабре 2006 года, еще до кризиса, и газета Написала, что соотношение цена-дивиденда у этой компании очень низкое, то есть можно было купить ее недорого. По отношению к доходам цена компании выглядела очень привлекательной. Но по теории эффективного рынка все наоборот. Нет причины покупать эти акции, ведь цена относительно дивидендов низка, это значит, что люди считают, что дивиденды не будут расти, и что-то произойдет с прибылью компании. То есть у First Federal Financial очень низкий показатель Г роста дивидендов. Почему? Возможно, из первой части вы помните о том, что компания Уоррена Баффета называется Berkshire Hathaway, и ее акции класса А стоят очень-очень дорого, больше 100 000 долларов за штуку. А Уоррен считается финансовым гением, если он не выплачивает дивидендов, надо что-то делать с нашей формулой. Теория эффективного рынка отвечает на этот наброс довольно бредово, ну типа, когда-то же они заплатят дивиденды? поэтому цена отражает этот будущий мифический доход. Но Уоррен баффет не раз намекал, что дивиденды он платить не собирается, потому что он может распорядиться прибылью компании гораздо мудрее, чем акционеры своими дивидендами. Зачем же тогда держать эти акции? Ну, можно сказать, что продать кому-то другому подороже. А этому кому-то, а не зачем? Если по ним никогда не придут дивиденды, за каким хером они нужны? Это просто бумажки, если только не выйдет впарить их еще большему идиоту. А что, если Уоррен сделает контору некоммерческой? Всю компанию раз – и объявит благотворительным фондом. Тогда цена станет нулевой. Зачем же людям нужны будут такие акции? Да черт его знает, для удовлетворения ЧСВ. Кстати, Майкрософт очень долго не выплачивала дивидендов. Для молодых компаний это нормально, но они все же начали платить на какой-то год своего существования. Вся эта теория говорит о том, что все, что нужно людям от акции, это деньги. То есть цена компании зависит лишь от ее деятельности. Иначе, если компания никогда не заплатит, какая разница, чем она занимается? Это имеет смысл лишь если они когда-то пришлют вам бабла. Очень многие инвесторы забывают об этом. Что наивно. Будто бы акции каким-то образом генерируют увеличение капитала. Цены растут и растут. Но надо понять, что цены растут лишь потому, что улучшаются перспективы роста дивидендов. Именно это говорит нам теория эффективного рынка.